Глава 12. Зачистка. К счастью, я успел вовремя. Рыбацкая лодка прошла лишь половину пути к Беловодью. Рыбаки держались поближе к берегу, чтобы в городе их заметили как можно позже. В том, что за озером следят, не было никаких сомнений. Стоило мне приблизиться к городу на грифоне, я заметил отряды костяной армии, которые ждали нашего появления. Шейка скелетов обнаружилась в первом же здании. Стоило рыбацкой лодке пристать к берегу, в бойцов полетели стрелы и арбалетные болты. К счастью, мне достались грамотные соратники, которые не спешили высовываться. Хотя, так они просидят, пока не подтянется подкрепление, и тогда нас даже на берег не пустят. Приказал Беляшику высадить меня на крышу портового здания и отпустил Грифона. Нечего ему подставляться под выстрелы из смертоносных арбалетов. Вообще, надо бы поискать защиту для пернатого. В барлетоне я точно видел грифонии доспехи за пару золотых. Это мне не к лицу носить металлические доспехи, а за питомцев никто не говорил. Птица взмахнула крыльями, сделала круг над моей головой и умчалась прочь. Беляш сегодня молодец, хорошо поработал и заслужил несколько часов отдыха. Пусть половит рыбы в озере и наберется сил, а я пока займусь делом. Брошь на плаще показывала, что подо мной находятся двое одержимых. Маловато. «Хотелось бы собрать их побольше, чтобы обратить всех разом, но если других вариантов нет, придется работать с чем есть». Ухватился за козырек крыши, повис на руках и спрыгнул вниз. Мое появление не осталось незамеченным. Одержимые моментально прекратили стрельбу и повернулись на шум. «Частица!» — яркая вспышка, и два воина осели на пол, хватаясь за головы. «Даже не хочу представлять, что сейчас происходит в их замутненном сознании». Тут же в комнате обнаружился скелет. Он потянулся к дротику, но я призвал корни и обездвижил его. Да, острые шипы на корнях не причиняют особого вреда скелету, но мне достаточно того, что он просто не может атаковать. Подошёл к нему и парой ударов жезла превратил в груду костей. Хорошо, хоть на нем доспехов не оказалось, иначе мой жезл от таких манипуляций рано или поздно разлетится на куски. И вообще надо бы беречь камень. Таких штук много не бывает даже у Лешего. Парень, что ты здесь делаешь? О, а вот и одержимые пришли в себя быстро. Повернулся к ним и быстрым шагом приблизился почти вплотную. Мысленно приготовился призывать корни, если понадобится. Спасаю вашу жизнь и пытаюсь вернуть Беловодье людям. Не знаю, помните вы события прошлой ночи или нет, но город пал, а уцелевшим людям пришлось бежать в поляновку. Мы здесь, чтобы прогнать скелетов, поэтому берите оружие и сражайтесь. Кто это мы? Задал вопрос второй, озираясь по сторонам. «Вот они!» Я кивнул в сторону четверки бойцов, шагавших в нашу сторону с поднятыми щитами. Волшебник прятался за их спинами и выпускал ледяные глыбы одну за другой, намереваясь уничтожить скелетов, все не покидавших надежд остановить нас. На шум стекались все новые и новые отряды, но мы уже успели закрепиться в здании. Теперь нас было восемь, если не считать шпору, которую я пока не показывал своим соратникам. Судя по всему... Все одержимые остались в Беловоде, иначе как объяснить такое количество одурманенных людей. Они больше не совершали ошибку и не собирались вместе большими отрядами. Во время короткой передышки, когда скелеты отступили, у нас нашлось время познакомиться ближе. Статный воин с проседью в бороде подошел ко мне и протянул крепкую руку. «Я дядька, десятник императорской гвардии, а эти трое мои бравые бойцы, все, кто уцелел после вчерашней ночи». «Понимаю, что ты силен можешь куда больше, чем мы, но боевой порядок и дисциплина часто дают для победы больше, чем число и умение. Приказать тебе не могу, но советую не пороть горячку и действовать слаженно». «Согласен, дядька, будем работать сообща». «А я хвост», — отозвался Юркий парень, который всюду следовал за дядькой. «Я даже не стал спрашивать, почему он получил такое прозвище. Тут и так понятно». «Ястреб, еще один страш из молодых, всего на пару-тройку лет старше меня». В отличие от дядьки и хвоста, он был немногословен, а в руках сжимал арбалет вместо меча. Его щит уже отправился на привычное место за спиной. Видимо, этому бойцу было привычнее сражаться в дальнем бою. Южанин, смуглый парень крепко пожал протянутую умную руку. «Необычный у него внешний вид. Может, его семья перебралась в империю с южных земель, или это владения государства простираются так далеко на юг. Не стал показывать свое невежество, но отметил, что пора бы узнать больше об окружающем мире». Один только волшебник не торопился представляться. Видимо, ждал, пока я сам подойду к нему и проявлю уважение. Возникшую заминку исправил дядька, который сам решил представить волшебника. «Его магичество Кантор будет оказывать магическую поддержку в нашем нелегком деле». Волшебник слегка склонил голову, но не издал при этом ни слова. «Не мой, что ли? Или не считает необходимым сорить словами в нашем обществе? Мне он чем-то напоминал напущенного профессора из моего универа, Такая же горделивая осанка и надменный взгляд. Надеюсь, этот Кантер не такой же чмо, как Леонидов Графович. «Хвост, давай отмашку ополчению», — приказал Десятник. «Стало быть, порт за нами, а дальше нам в шестером не пробиться. Пусть прикрывают наши спины, пока мы будем крушить эту мерзость». «Нас со счетов не сбрасывайте», — вмешался один из приведенных мной в чувство бойцов. «Рад, что вы с нами, но восемь бойцов тоже слишком мало. Зовите вторую лодку» распорядился дядька. Бойцов не пришлось просить. Как только хвост подал сигнал, взмахнул знаменем Беловоде, лодочка причалила к берегу, и из нее высыпали два десятка ополченцев. Конечно, их экипировка здорово уступала стражам. Вот где бы пригодились доспехи и оружие, которое мы уничтожили вместе с караваном. Лишь у двоих ополченцев я увидел в руках копья и щиты. Еще двое были вооружены мечами, остальные чем попало. Луки, молоты, палицы, рогатины. Одного из крестьян я даже Вилла увидел. Собственно, с доспехами тоже было не густо. Дядька обвел их взглядом и покачал головой. Так, бойцы, понимаю, что всем вам хочется принять участие в битве и продемонстрировать молодецкую удаль. Но сейчас вы остаетесь на охране порта. Хватит и на вас кровопролитных сражений. Сейчас важнее вернуть город, а силами можете помериться и на ярмарках. В строю послышались недовольные голоса. Видимо, ополчению не терпелось ворваться в бой и очень скоро эта возможность у них появилась. «Это что еще за дрянь?» – вругался ястреб, первым заметив новых врагов. Огромные сардельки из желе размерами с ползли в нашу сторону. Слизни. Для меня этот противник не был в диковинку, хоть и поражал размерами. А вот стражи оказались явно удивлены. Неужели за эти годы даже носа не высовывали из города? «Бойцы с луками и арбалетами, марш наверх!» – распорядился дядька. «Ястреб, твой тяжелый арбалет здесь не особо пригодится, так что бери командование стрелками на себя». «Верхний бой!» – тут же командовал ястреб и повел стрелков за собой. Остальные остались внизу. Дядька подошел к волшебнику и ненадолго замялся. «Ваше магичество, под Сабином здесь, а? Чувствую, ваша помощь понадобится». «Непременно», – неохотно отозвался Кантор. «Со стороны центральной площади и прилегающих к ней улочек к нам ползли слизни». Много, штук 20. Если бы столько добралось до святилища, мы бы точно не смогли отбиться так легко. И вообще хорошо, что люди приняли решение покинуть город. Удержать его в бою со скелетами и одержимыми было непросто. А если учесть кучу пауков и слизней, так вообще почти невозможно. Останься люди здесь, потери были бы просто чудовищными. «Бей!» – скомандовал ястреб. На слизней обрушились стрелы, прошивая их насквозь. Слизь хлюпала и лужицами растекалась вокруг желеобразных существ. Ястреб сработал на отлично, стрелкам удалось поразить половину слизней, никого из первой волны не оставили без внимания. Я четко видел, как единственный арбалетный болт ударил прямо в пасть желеобразной твари и прошел ее насквозь. Будь тело немного тверже, слизня приговорила бы к земле, а так он прополз еще немного, прежде чем испустить дух. Вся округа рядом с зданием порта была залита кислотой, В первую очередь это доставляло неудобства скелетам, которые пытались пробираться через это болото, то и дело попадали в лужицы слизней и получали повреждения. С появлением скелетов тактика кардинально изменилась. Стрелки оказались не у дел, а в бой вступили бойцы ближнего боя. Троих скелетов я взял в корни, чтобы хоть как-то ослабить натиск. Пока их собратья теряли время, чтобы помочь выбраться из колючих корней, стражи крушили остальных. Большая группа скелетов отделилась от основного отряда и пошла на пролом, но волшебник стал у них на пути. Кантор перехватил посох обеими руками, поднял его над головой, а потом с силой опустил вниз. В воздухе метрах в пяти над головами скелетов образовался огромный кусок льда, который рухнул вниз, уничтожив сразу троих костяных бойцов. Куски льда разлетелись в стороны, покрошив еще с десяток приспешников Мортониса, и на этом атака захлебнулась. «Да, силен волшебник. Мне бы такие умения». Скелеты еще продолжали наседать, но судьба сражения была решена. Буквально через пару минут подступы к зданию порта оказались усыпаны сотней костей, враги закончились. Костяные воины потеряли не меньше двух десятков бойцов, в то время как стражи и ополчение отделались легкими ранениями. Здесь пригодились мои умения, которые поставили на ноги пострадавших. «Кажется, самое сложное еще впереди». Заметил хвост, когда нам навстречу устремились привидения. Вместе с ними на нас мчались одержимые и головорезы из гильдии авантюристов. Похоже, эти мерзавцы сделали свой выбор, решив служить повелителю смерти. Кантор решительно шагнул вперед, поднял посох и приготовился призвать заклинание. Но в этот момент рядом с ним материализовался призрак и полоснул волшебника когтями по шее. Слова заклинания застряли в горле Кантора. Тот выронил посох и схватился руками за кровоточащую рану. Я уже бежал на помощь, но опоздал всего на пару мгновений. Привидение с хлопком исчезло, оставив захлебывающегося собственной кровью волшебника на полу. «Регенерация!» Пришлось использовать умение и тратить энергию, но отдавать волшебника просто так я не собирался. «Всем собраться вокруг меня!» «Не волнуйся, повелитель, мы за тобой присмотрим!» Попытался успокоить меня кто-то из ополченцев. «Это мне в пору за тобой присматривать, болван! Делай, что велено!» «Привидения не смогут приблизиться достаточно близко ко мне, а если и попытаются, мгновенно исчезнут». Мои слова подействовали достаточно убедительно. Стражи и ополченцы без промедления сгрудились рядом, образовав плотное кольцо. Видимо, привидениям было невдомёк, что им противостоит повелитель жизни, потому как они попытались ворваться в толпу перепуганных ополченцев и устроить кровавую баню. Сразу два призрака материализовались с разных сторон, но не успели нанести ни одного удара, и с громкими хлопками исчезли. «Вот так им!» – выпалил кто-то из осмелевших бойцов. С авантюристами и одержимыми пришлось сложнее. Наши бойцы были вынуждены быстро менять построение. Необученные этому ополченцы путались, смешались под ногами друг от друга и не успели выстроить боевой порядок вовремя. Нам пришлось туго, потому как авантюристы оказались куда опытнее и глубоко вклинились в наши ряды. Напрасно дядька отдавал команды и пытался выровнять строй. Началась суматоха, в которой погибло много наших. Если бы не шпора, которая появилась из невидимости и разбросала домовые бомбочки, мы бы могли и не выстоять. Пришлось немного отступить. Но как только боевой порядок восстановили, без особых проблем выдавили врагов из порта. Я же улучшил момент, когда одержимые собрались в кучу и применил частицу. Четверо одержимых попали под действие умения, но спасти их не вышло. Авантюристы тут же поняли, что к чему и порубили бывших союзников, которые сидели на мостовой, потирали головы и пытались прийти в себя. В этот раз мой план провалился. Потеряв троицу призраков, сдюжину авантюристов из десяток одержимых, враг отступил. Стрелы летели им вслед, но забрали всего троих искателей приключений. Одно из попаданий было на счету ястреба. Выстрел из тяжелого арбалета прошел тело авантюриста насквозь. На этот раз ни костяная армия, ни ее приспешники больше не пытались атаковать и рассеялись по городу. «Отставить погоню!» – проревел дядька, чтобы остудить особо прытких ребят. «Но они убегут! Ударим им в спину, отомстим за наших!» «Случай с привидениями забыли. И потом я не удивлюсь, если нас ждет засада. Никому из порта не высовывать нос и не отходить от повелителя жизни!» В этом бою мы не досчитались южанина и шестерых ополченцев. Раненых пришлось перевязывать и лечить повязками из лекарственных трав, потому как всю энергию я растратил. Не хватило мне силы одновременно и на атаку каравана и на штурм города. Пока остальные возились с ранеными и сооружали баррикады, ко мне подошел дядька. «Что скажешь, мы сможем пройти дальше или придется уходить?» Я на нуле, Кантор выбыл из боя, да и четверть отряда мы уже потеряли. Не думаю, что мы сможем взять город под контроль, но можно пробежаться небольшим отрядом и разведать что к чему. Не возвращаться же с пустыми руками. «Даже не вздумай», — отрезал дядька, — «вас окружат и перебьют. Сражаться в тесных улочках Беловодья — та еще затея». «У меня есть план. Если выгорит, мы без проблем пройдем по городу, разузнаем все, что нужно, и вернемся обратно. Со мной пойдут хвост и остреб, только для этого им придется снять доспехи с гербом Беловодья». «Что ты задумал?» Коротко обрисовал свой план дядьке, и Десятник вынужденно согласился. Да, мы рисковали и в случае провала могли погибнуть, но я хотел разузнать планы костяной армии и убедиться, что повелителя смерти здесь нет. Для этого мы переоделись в одежду авантюристов и надели на шею кулоны гильдии. Для правдоподобности я впервые снял талисман повелителя жизни и спрятал его в рюкзак. Наша троица направилась к мастерским ремесленников, где солили рыбу. Здесь пришлось взять пару мешков с солью и оттащить в порт. Оставшиеся бойцы рассыпали соль вокруг себя и могли не бояться нападения призраков, а хвост и ястреб вместе со мной будут под защитой сандалей святого. Кантер пришел в себя и протянул мне зелье восстановления. С ним энергия должна восстановиться вдвое быстрее. Полезно, но все равно не то. Волшебник выглядел бодрым и пообещал помочь, если скелеты или авантюристы снова сунутся. Даже порывался идти с нами, но пришлось уговорить его остаться. Мы планировали идти налегке, а возиться со слабевшим волшебником ни время и ни место. К ходу я направился к спальному району, где жила Берта. Проведаю старуху, а заодно воспользуюсь подземным переходом, чтобы без проблем добраться до центра города. Хвост и ястреб направились со мной. Стрелок сжимал в руках своего неразлучного спутника, тяжелый арбалет. Пусть он успеет выстрелить всего раз, но этот выстрел будет невероятно смертоносным. Искать дом Берта не пришлось. Я отлично помнил это место. Не заперто, как и обещала старуха. На всякий случай выставил щит на изготовку и вошел в дом. Умение, позволяющее обнаружить прислужников повелителя смерти, не использовал. Нет особой необходимости. А если тратить каждый раз, энергии не напасешься. Внутри засады не обнаружилось, а сама старуха нашлась в собственной спальне. Женщина лежала на кровати, сложив руки на груди. Со стороны казалось, что она просто спит и улыбается во сне, Вот только я был повелителем жизни и чувствовал, что Берта умерла. Нет, скелеты не тронули женщину. Она ушла во сне. Спокойно, с чувством выполненного долга перед богиней, которой она присягнула на верность и служила всю жизнь, несмотря на то, что никогда ее не видела и не знала, существует ли та до сих пор. Я немного постоял рядом, отдавая должное последней жрице богини жизни в Беловоде, и повел отряд к подземному проходу. Берту непременно проведем со всеми почестями – «Вот только сначала вернем себе город». Увы, факела ни у кого с собой не оказалось, поэтому единственную крупицу энергии пришлось расходовать на вызов светлячка. Для этого сменил кулон авантюриста на талисман повелителя жизни. Зато теперь мы могли осветить путь. До храма оставалось совсем немного, когда пришлось остановиться. «Кажется, впереди завал», — заметил хвост. «Вижу. Самое паршивое, что этого завала раньше не было». Выходит, кто-то узнал о подземном переходе и заблокировал проход. Хорошо не устроили ловушку и не похоронили нас под землей. Мне-то терять особо нечего, у меня есть возможность возродиться в святилище, которое в этом лунном цикле я еще не использовал. Вот для ребят смерть станет окончательной. Быстро на выход! Давно я не бегал, как сейчас. Иногда светляк даже не успевал за нами, но теперь его помощи не особо требовалось. Все равно тоннель прямой с гладким полом, заблудиться или споткнуться не должны. Да и пока шли в ту сторону, опасности не заметили. Только оказавшись на улице, смогли отдышаться. «Эй, что вы там забыли, лоботрясы?» Донесся с улицы чей-то недовольный голос. Мы замерли, потому как эти слова предназначались нам. Калиточка резко отворилась, едва не слетев с петель, и во двор вошел авантюрист с двуручным топором, а следом за ним протиснулись еще трое. В принципе, у нас есть шанс победить их, но если поднять шум, сбегутся остальные отряды, И тогда нам точно крышка. К счастью, этих искателей приключений в порту не было, иначе они могли нас узнать, и тогда наши кулоны, что мертвому припарка. «Проверяем, надежно ли засыпан тоннель». Я попытался взять ситуацию под контроль. Если на нас не напали сразу, значит, пока ничего не подозревают. «Тоннель? Какой к гоблину тоннель?» «Не веришь, сам посмотри», — подхватил хвост. «Своей бабке будешь эти сказки рассказывать, понял?» «Вы наверняка решили обчистить дома, пока это не сделал кто-то за вас. Разве не ясно было сказано, что все нужно собирать в один котел, а потом каждому заплатят отдельно?» «Слушай, зайти и убедиться, что там есть тоннель, не проблема». Я настаивал на своем, поэтому авантюрист сдался. «Ладно. Сейчас я зайду внутрь, но если там не окажется тоннеля, опеняйте на себя. Отдам повелителю на перевоспитание, он быстро сделает из вас послушных болванов». Авантюрист исчез в доме и вернулся лишь через пару минут. Ты гляди, ведь и правда там оказался тоннель. Ладно, считайте, что на этот раз легко отделались. Живо на Центральную площадь, если не хотите, чтобы вас забыли здесь. Опа, интересно, феи пляшут. Выходит армия повелителя смерти готовится уходить из города. Неужели они не верят, что смогут удержать Беловодье? Погоди, мы разве уходим? Мы ведь вчера погнали отсюда наместника и жителей. Много вопросов задаешь зеленоглазый. Говорят, беженцы добрались уже до Арликана. Афиатист Лорн отправил сюда два десятка стражей на выручку. Если они будут добираться пешком, появятся здесь не раньше, чем через два дня. А если на грифонах, то через пару часов нашего духу здесь не должно быть, иначе проблем не оберемся. Мы и так потеряли слишком много людей в порту. Такс, выходит, к нам все же идёт подмога. Это замечательно. А вот плохо то, что об этом знает повелитель смерти. Выходит, у него в Орликане есть информатор с возможностью быстро передавать информацию на большое расстояние. Неначе, как очередной турмалин завалялся у кого-то из тамошних вельмож. Мы поспешили убраться, чтобы не мозолить глаза авантюристам. К несчастью, они быстро дошли до края улицы и направились следом за нами. Уходить с дороги к центру – значит вызвать подозрения. Что же, идем до конца? На центральной площади кипела работа, авантюристы спешно грузили награбленное в повозки, запряженные лошадьми, а скелеты и одержимые не подходили близко, чтобы не пугать животных. Мы остановились у края площади, и я невольно перевел взгляд на храм. Вот почему искатели приключений ничего не знали о тоннеле. Это не подземный ход оказался засыпан, а храм уничтожен до основания. Сейчас на месте храма богини жизни остались лишь руины. Насколько мне известно, в Орликане храм давно разрушен. Выходит, прихвостни Мортониса сделали то же самое в Беловоде, чтобы я не мог зайти сюда и получить силу? Очень может быть. «Эй, вы трое, что вы стали, как истуканы?» «Берите мешки и грузите на повозки!» «Погодите-ка! Я их уже видел!» Всполошился один из искателей приключений с раненной рукой. «Вот тот едва не оставил меня без руки всего час назад!» «Точно! Это были они в порту! Взять их!» Подхватили остальные головорезы. Авантюристы бросили погрузку и рванули к нам. Даже скелеты оживились и повернули в нашу сторону черепа с пустыми глазницами. Ястреб не стал долго ждать, И выстрелил в упор в самого шустрого авантюриста, который имел неосторожность подойти слишком близко. Я выставил перед собой щит и снял с пояса жезл. Хвост крепко сжимал в руках меч и прикрывался щитом. Много ли мы сможем втроем против этой толпы? Ладно, в вчетвером со шпорой, потому как моя помощница ни за что не оставит меня. Нам оставалось как можно дороже продать собственные жизни, но тут случилось то, чего мы никак не ожидали. Над площадью пролетели грифоны. Огромные птицы обрушились на авантюристов и посеяли панику в их рядах. Некоторые пытались стрелять из луков и арбалетов, но стрелков моментально смели. Пролетев через всю площадь, стражи посадили грифонов на мостовую и спешились. Два десятка воинов с гербами Барлитона и Ровендаля выстроились в боевой порядок и пошли в атаку, а с другой стороны площади атаковали дядька и ополченцы. Неужели десятник заметил подмогу в небе и повел ребят с порта на помощь? Как бы там ни было, они пришли вовремя. Самой битвы толком и не было. Обезумевшую свору зажали в клещи и уничтожили, не дав отступить. Мы вовремя успели снять кулоны и переодеться, иначе могли погибнуть вместе с остальными головорезами. К счастью, в нас узнали своих. Как только стража взяли под контроль центральную площадь, над резиденцией наместника подняли флаги Беловодья и городов Орликана, Барлетана и Ровендаля. «Что теперь, Дэн?» Шпора сидела на сломанном колесе повозки, болтала ногами и глазела по сторонам, любуясь разгромом армии Повелителя Смерти. «Как видишь, Мортинаса здесь не оказалось. Это значит, что нужно идти дальше. Вряд ли эти ребята отправятся в Болотовку. Но если и решаться, мы пойдем с ними».